Глава 36. Демьян Демьян, как поживаешь? Они входят в кабинет. Я стою к ним спиной, держа руку в кармане на рукояти пистолета. Дверь захлопывается. Позади Булаевых вырастают три рослых охранника. Что происходит? Охрана зачем? Затылком чувствую, как они напряглись. Обойдемся без любезностей. Перейду сразу к главному вопросу. На столе дело вашей дочери. Я нашел толковых людей, которые никогда не ошибаются. Не желаете взглянуть?» Резко оборачиваюсь, охлаждая обоих ненавистным взглядом. «Что за информация?» — фыркает Фаина. «Выяснили все давно. Виновница у нас одна — Аврора. И мы пришли требовать крови. Слышали, роды уже начались? Отлично!» Когда ты нам, Димьян, отдашь на суд негодницу? Рот закрой, сука. Вытаскиваю пистолет из кармана, направляю на нее. Хватит прикидываться. Актриса из тебя, Фаина, конечно, профессиональная, но у меня есть доказательства. Их вагон. Алсу была беременна не от меня. Она подкупила врача, чтобы обман не раскрылся раньше времени. Отец ребенка Леонид Федотов. В день аварии они готовили побег. Моя жена, ваша дочь, меня предала. Она заслуживает того, что вы желали Авроре. На слове Леонид Федотов файно-судорожно выдохнула. «Что?» «Брось, будто ты не знала». «Дай взглянуть». Я позволил ей взять папку, дал несколько минут. Она читала. То краснела, то зеленела но точно отменная из нее актриса. Или все же действительно не знала? Ведь играет уж слишком убедительно, даже пот на лбу вызывать умеет. Я не знала об этом. Честное слово, Демьян, что ребенок не твой. Вот же дрянь какая. Шлюха, да я сама ее сейчас прибью. Как она могла? Как? В роскоши вырастили, больше жизни любили, баловали. Давай все самое лучшее, а она... Подстилка неблагодарная. Мать родную отца так подставила. Позор! Раз в этой истории виновата только Алсу, значит, будем ее судить немедленно. Я согласен вас простить, но ложь и предательство должны быть стерты с моей памяти кровью. Демьян, нет. назив наконец-то вмешался. Он попытался меня остановить, но я не преклонен. Рты закрыли. Вы меня обманывали, держали за идиота. С этой минуты все наши сделки разорваны, а вас ожидает суд. На лицах моих новоиспеченных врагов застыли маски страха и ужаса. Что ты собираешься сделать с нашей дочкой? Как ну подойдите. Мы все вместе оказываемся возле окна. На улице появляются мои люди из охраны. Один из них несет Алсу на руках, Второй открывает дверь машины. На ее голове черный мешок, а руки связаны веревкой. «В чем дело?» — негодуют они в один голос. «Я же сказал, буду судить». «Ты? Нет. Не посмеешь!» Фаина даже не пытается меня умолять. Она продолжает рычать, как крокодилиха, считая, что она права. Так я и думал. Дочь для них на самом деле ничто. Лишь средство для достижения целей. Горевать не будут, однозначно. Слишком уж любят деньги и власть. Что выберете? Жизнь дочери или свою кристально чистую репутацию? Я забираю жизнь Алсу и больше вас не знаю. Или Алсу остается в живых, но о ваших поступках узнает весь мир. Они отступают назад мелкими трусливыми шажками, в полном молчании. Эта убийственная тишина сама дает за них ответ. Очень жаль. Выды тошноты, отвратительная мрази. Даю вам пять минут, чтобы убраться из моего дома. Я займусь ими немного позже. Сейчас мое сердце болит больше о другом. Аврора. Я должен вернуться в больницу и быть рядом с ней. Даю распоряжение своим лучшим бойцам следить за этой плешивой парочкой, ни на секунду у него пускать из вида. Через полчаса, после встречи с нотариусом, я беру с собой папку с документами, направляюсь к воротам, сажусь в машину. «Трогай», — приказываю водителю. Он жмет на газ. Автомобиль набирает скорость, мчится по трассе, покидая пределы города. Убедившись, что за нами нет слежки, Богдан сворачивает на бездорожье. Мы исчезаем в густых соснах. «Сейчас я холоден». Сдержан. Держу эмоции под контролем, чтобы не допустить ошибок. Размышляю о многом. Расставляю все по полочкам. Информации много, но я должен быть справедливым человеком. Добираемся до нужного места успешно, в тишине. Богдан останавливается напротив той самой машины, которая покинула полчаса назад территорию моего особняка. Открыв дверь, сажусь в салон. На заднее сиденье рядом с дрожащей хрупкой фигуркой, забившейся в угол. Алсу по-прежнему сидит с мешком на голове и со связанными руками. Поклоняюсь вперед, стягиваю с нее мешок, держа в руках нож. Она всхлипывает, с ужасом смотрит на меня, как на дьявола, а затем на нож. Так нужно было. Для реалистичности спектакля. Девушка с непониманием хлопает ресницами. Я подношу нож ближе, Алсу жмурится, шепча губами извинения. Слышится характерный звук, разрезая веревки на ее руках. Открыв глаза, теперь бывшая жена выглядит растерянной и удивленной. «Все свободна Уезжай к своему сыну». Демьян, я...» Она опять заплакала, а потом вдруг кинулась мне на шею, продолжая шептать бесконечные извинения. «Извини меня, прости. Ты хороший человек. Замечательный. Я виновата. Я очень сильно виновата. Не могла иначе, не могла. Смириться, как бы не пыталась. Мне было так страшно. Я не знала, что мне делать. Не знала». Отстраняя ее от себя, веля замолчать жестом. «Уезжай. Сергей отвезет тебя в аэропорт. Рейс частный. Для твоих родителей и для всего мира тебя больше нет. Запомни это. Но сперва подпишем бумаги о разводе. Дим. По щекам текут слезы, но глаза сияют от безграничного счастья. Она подписывает их без единого звука протеста. Буквально сама выхватывает папку, как будто только об этом и мечтала. Избавиться от ненавистного бремени. Забрав папку, грозным тоном предупреждаю. Не мозоль мне больше глаза. Еще раз увижу, хоть мельком, больше шанса не будет. Удавлю на месте. Уезжай, пока я не передумал. Выхожу из машины, пересаживаюсь обратно в ту, на которой приехал. В роддом, Богдан, поторопись. Аврора, вот так он я должен сейчас думать больше всего. Я принял решение, решив отпустить Алсу. Передумал в последний момент, потому что понял, что Алсу была всего лишь средством для достижения цели ее алчных родителей. Да, я хотел устроить и ей кровавую расплату, но что-то внутри остановило. Пожалуй, это был редкий случай, исключение из правил. Мне стало жаль девчонку, даже несмотря на то, что она мне врала. Ее выдали замуж силой, но любила она другого. Понимаю, что на чувство фиктивной жены я должен плевать, как у нас принято в обществе. Но что-то меня сильно тронула ее история, когда я хорошо все обдумал. Перед глазами мелькают те кадры, когда она бережно, с вопиющей грустью гладит пальцем фотографию своего ребенка. Пока я ехал в роддом, мне позвонил врач и сообщил радостную новость. Я стал отцом. Отцом замечательных двойняшек. Автомобиль проезжает возле магазина с ювелирными украшениями. «Богдан, притормози!» В голове возникла идея. На пару минут в магазин отлучусь. Радостная новость практически полностью растворила ярость внутри меня. Роды прошли успешно, и Рори жива, здорова — это самое главное. В честь этого мне захотелось сделать исключение. Только для Алсу. Для девочки, которой манипулировали, над которой жестко издевались. Как бы там ни было, Алсу без того получил по заслугам. В ее жизни было много горя и боли, несчастливый брак, авария, кома. Возможно, она больше никогда не сможет иметь детей и будет еще долго восстанавливаться. Алсу искупила вину своими страданиями, своим здоровьем. А я нашел свое счастье, и лед в моем сердце растаял навсегда.